Чтобы порадовать, хоть как-то п р и о б о д р и т ь ребят а начальника, Люм испек пирожки с черносмородиновым вареньем. всю душу вложил. Но завтрак прошло ныло, никто не шутил, думали о чем-то своем и ни слова похвалы, будто и не заметили, что съели. Люм отнес пирожки Семеновичу, но т о т в ы п л ю н у л первый же кусок. Чарви, Гера вы проводил Люма из харьковчанки. Открывая дверь, вернее протягивая к ней руку, Люм испытал головокружение. Дверная ручка изменилась, удлинилась и отекла, словно серый воск. Люма шатнулся, и ручка снова стала прежней, но лишь на мгновение. Приняв промежуточную форму, затем скукожилась вузловатый нарост древесный кап. И эта сухая опухоль, будто провалилась внутрь двери, вывернулась в черную пустоту. Взгляд Люма затуманился и поплыл вправо. Повар не узнал запорные механизмы петли. Они обратились в нечто иное и продолжили меняться, когда Люма повело по тамбуру. Он навалился на переборку, крепко зажмурился и шагнул куда-то, потерявшись в пространстве. Зашарил руками, наткнулся на дверь, на предательскую ручку, которая на ощупь была обычной. Надавил на нее. Снаружи хрустнула корка льда. Дверь нехотя распахнулась в морозный воздух. Люм слепо сунулся в проем, боясь коснуться уплотнителя, потому что был уверен, что почувствует что-то совсем другое. Запутался в ногах и покатился по трапу. Снег на лице и во рту, чистый морозный воздух. Отрезвили. Люм перевернулся на спину и открыл глаза. Низкая, незнакомая, н е о б о с т а л ь н о г о цвета. Приподнялся и глянул на вездеход. В открытой двери маячил силуэт Геры. Эй, ты чего? Люм поднял руку и о т т о п ы р и л большой палец. Собственная рука в перчатке казалась крупнее, чем обычно, но это не страшно. Главное, рука не менялась, не превращалась во что-то еще, когда он ей шевелил. Споткнулся. Все хорошо. Гера закрыл д в е р дверь». Люм прислушался к себе. Немного кружится голова, руки ноги ватные. Не заболел ли? Или просто накопившаяся усталость? Не робот ведь? И эти дурные предчувствия, как там у Высоцкого, дурные пророчества? Точно. Кто не верил в дурные пророчества? Но что произошло в Тамбре? Ничего. Помутнение. В пасмурную погоду в Антарктиде случается, пропадают тени, и человек не воспринимает истинные размеры предметов, теряется в перспективе, принимает торосы за маленькие л ь д и н к и на ресницах, и наоборот. Его не до конца устроило такое объяснение. Привиделось-то не на улице, но другого у него не было. Расскажи доктору, сходи на белую исповедь. Люм откинул эту мысль, показавшуюся чужой. У г е р ы и так хватало забот. Повар поднялся на ноги и поплелся к балку. Проваливался по колено в снег. Мороз о к о л ь ц е в а л запястья. Сколько Семенович толдучил высшему начальству о коротких рукавицах, все попусту. Схватил за горло, защипал глаза. Надсадно с т у ч а л о с е р д ц е Люма остановился и отдышался. Вторую остановку сделал у камбуза. Не сразу решился посмотреть на дверную ручку. Снег уплотнился. Гусеницы т я гачи оставляли заметные следы. Прошли Комсомольскую, организм по н е м н о г у привыкал к нехватке кислорода. Стало понятно, что придется зимовать на востоке. л ю н готовил себя к этому, но ощутил внутренний слом. Не скоро увидит Настю, а как увидит, что ждет их брак? В 6 0 г р а д у с н ы й мороз и арктическая осень пришла раньше срока. Начали сдавать машины. Во время стоянок подмерзал антифриз, густела солярка. топливным насосом подсобляли котлы подогрева в двигателях. Каждые десять-пятнадцать километров лопались стальные пальцы траков, не выдерживали буксировочные тросы. Люди работали на морозном воздухе не больше полу часа, чинили, заправляли. Попавшие на руки капли солярки вспухали волдырями. Одежда покрывалась коркой льда, стесняла д в и ж е н и е Моторы на коротких привалах не глушили, чтобы не замерзли. Потом полдня запускай. Заготавливали снег для обеда и отогревались в натопленном балке или в харьковчанке. За едой сидели в тягостной тишине, глядели каждый в свою тарелку, уставшие, обмороженные, заросшие, даже у р ш л и ц ы и Миша перестали бриться. Люди в замасленных куртках и за с к о р у з л о м от пота белье, молчаливые, неулыбчивые, угрюмые. Любые п е р е т р я г и в походе вспоминаются за столом в скользе с юмором, и на портачившему, если т а к о е имеется, могут сочных э п и т е т о в насыпать, но только не б о л е з н ь товарищей, не то, что происходило с с е м е н о ч е м Тяготило всех это. За самочувствием с е м е н о ч а следили, как за собственным пульсом. Пульс слабел. Начальника поезда мучили странные видения. Он часто терял ощущение пространства, пугался знакомых предметов и ребят. Ломота в суставах, ч а с т о е с е р д ц е б и е н и е отдышка. Температура тела упала до т р и д т и пяти. Семенович не чувствовал холода, на руки все время были ледяными. Начальник сильно похудел. В последние дни плохо работала связь, капризничал передатчик, напряжение скакало в ноль. Володя ц и ц и д и л о в з ь зубы промагнитные бури. Лем и в и ш к о сидели в синем табачном дыму. В дверь постучали, тут же вошел Гера. Доктор посмотрел на писателя. Смутился, даже оглянулся на Тамбур, словно решал уйти или нет. Но апостольское п ы ш н о бородатое лицо в и ш к о вот умора. Писатель походил на полярника больше, чем матерые походники. Видимо, помогло решиться. Гера сел за стол и заговорил. Во время подъема по куполу нет приятных сюрпризов. Гера принес с к в е р н ы е новости. У Семенича начались черная рвота и кровавый понос. Не знаю, как это возможно. Но похоже на симптомы лучевой болезни, сказал доктор. Радиактивное о облучение. Люм вспомнила колесах в п о з е м к е о зеленом свете и ночных кошмарах. Здесь это не проверить. Чтобы подтвердить гастроэнтерит, нужна гистологическая проверка. Подтвердить? Что? спросил Вишко. Воспаление желудка и тонкой кишки, распад внутренних стенок. Камбус погрузился в гнетущее молчание. Володя попытается связаться с мирным. Будет просить для с е м ё н и ч у самолет. Люм смотрел на Геру, на его длинные, цвета мутного бутылочного стекла ногти. Потом мотнул головой, и ногти доктора стали нормальными. Люм зажмурился. Он никому не говорил о своих галлюцинациях, списывал их на усталость, но это чертовски его пугало. Один раз он увидел в о рту вешков второй ряд зубов на синем, как копирка языке. Люм открыл глаза и встретился взглядом с Герой. Мне нужна твоя помощь, сказал доктор. с е м е н о ч е м Да, есть одна мысль. Оставив в и ш к о на камбузе за главного, Люм и Гера направились в Хриковчанку. Побитый метелями флагман стоял п о д с в е ч е н н ы й фарми а с е р ж е г о тягача. Люм задержался взглядом на высокой радиомачте, безвольном красном знамени, прозрачном куполе планетария. Дышалось тяжело, воздух словно разбавили и высушили. Володя глянул из радиорубки, с о р а л с головы наушники и сокрушенно покачал головой. У постели с е м е н и ч у дежурил Уршлиц. Он встал и удалился, как только увидел Геру. На Люма даже не посмотрел. Маленькие круглые окна покрылись слоем изморози. Гера занавесил вход в спальню и присел к с е м е н ы ч у с кислородным баллоном. Люм застыл у стола. Чем помочь? спросил он. Подожди. Сейчас н а д ы ш и т с я и попробую ввести его в транс. Люм моргнул. Гипноз? Да, хочу узнать, что произошло на пионерской. А ты умеешь? В студенчестве б а л о в а л и с ь Кислородная маска казалась большой, хищной, способной втянуть в себя бледное костлявое лицо с е м ё н ы ч а Доктор убрал маску, нагнулся над с е м ё н о ч е м и стал шептать ему на ухо. Монотонно произносил слова, которых Люм не разбирал. г е р а говорил и говорил, иногда отклоняясь и проводя ладонью вдоль лица начальника. Порывистые на б е г и ветра на д ю р л ю м и н и е в у ю стенку салона вполне могли сойти за звук метронома. А г и п н о з е л ю м знал чуть больше, чем ничего: какие-то обрывки из фильмов, фокусы с монеткой или карандашом на нитке, в которые не верил. Но через десять минут ощутил сонливость и расслабленность, п о ч у д и л и с ь посторонние голоса. Стрекот электрической бритвы. Люм встряхнулся, помассировал глаза. Гера продолжал внушение. Вдруг резко отстранился и сказал: с е м е н ы ч сейчас ты на станции Пионерская. Приехал с подкидышем. Доктор подождал. Расскажи, что делаешь, что видишь". с е м е н ы ч открыл глаза и уставился в потолок гипоксированным взглядом. Взгляд медленно прояснился. Начальник увидел то, что не могли видеть они. Оцепил сани с горючкой, собираюсь назад. Что-то за домиком. Что это? Огни яркие, зеленые, желтые, белые. Они вспыхивают. Люм глянул на Геру с благоговейным восхищением. Доктор продолжал: как часто вспыхивают? Раз в секунду или чаще? Подмигивают. О, черти полосатые! Что случилось? Что ты видишь? Выглядываю в окно тягача. В небе ослепительный зеленый луч. Он движется. б о л ь н о смотреть, но не могу отвести глаз. Огни приближаются. Что это за штука такая? Она катится. Люм и Гера переглянулись. Опиши ее, Семеныч. с е р а я вся в огнях, круглая, катится как шайба на ребре. Большая шайба. Вокруг нее снег светится. Огни быстро мигают, зеленый луч шарит. Не нравится мне это, хочу уехать. О, нет! Что такое? Свет в кабине погас, мотор заглох. Нет, не могу, не хочу. Что? Почему? Кто-то у меня в голове? Этот зеленый луч прямо в лицо, жжет глаза. Ничего, справлюсь. Пошли прочь, вон, ч е р т и Кто-то в твоей голове? Что ты имеешь в виду, с е м ё н ы ч Давление, шум, руки не слушаются. Вон, они выходят, идут к машине. Да что же это? Люма пробил холодный пот. Повар присел на край сиденья. Кто они? Не возмутимо спросил Гера. Не знаю. Высокие существа какие-то плоские, как армейские стрелковые мишени. Тонкие руки, гибкие отростки с кистью. Одна уже перед кабиной. Прочь! Оно касается меня через стекло моего лица и плеча. Это неприятно. Холодно и тепло одновременно. А еще оно вибрирует. Отходит. Не вижу его. Сколько их всего? Было двое. У второго что-то в руке, какая-то коробка, ящик, похожий на слиток металла. Надо что-то сделать, но я не могу. Семенович сдавленно застонал. Ах ты! Целится в меня поскуда, как ярко, зеленая вспышка. Не вижу, не могу двинуться. Темно. Потерял сознание. Сказал Гера. Люмки внул, завороженно глядя на открытые пустые глаза Семеновича, и показалось на секунду, что нет глаз. Нет. Выкливало воронье, хотя Высоцкий уверял, вороньем не выклюет глаз из глазниц, потому что не водится здесь воронья. Что помнишь, когда пришел в себя? Холодно. В кабине небольшой плюс, но мороз уже грызет. Значит, двигатель остыл где-то полчаса назад. Быстро холодает. Завожу тягач, пытаясь вспомнить, что произошло. Поворачиваю голову и вижу одного из них. Он сидит у пассажирской двери и что-то расходится от него волнами, как горячий воздух. Только он не горячий, а холодный и зеленоватый. Темно. Что увидишь потом. Семенович долго не отвечал. Подъезжаю к поезду, светает, выхожу из кабины, иду к Камбузу, что-то с балком. Что именно? Он разный, меняется. Как это? Не знаю. Смотришь под другим углом, и он другой, все другое. Семенович, ты что-нибудь от них узнал от этих существ? Как? Ну, доктор покосился на Люма, телепатически или через прикосновение. Нет, хорошо, отдохни, с е м е н ы ч засыпай. Начальник поезда послушно закрыл глаза. Это доставило Люму гадкое облегчение. Снова поднялся сильный ветер, налетела пурга, снег несся сплошным потоком. В такой круговерти, когда в десяти метрах не видно ни з г и мороз ощущался на все семьдесят градусов. Недолго шли ощупью, пускали сигнальные ракеты. Плохо дело. Заглушили моторы, выпрыгнули на снег, спрятались за стальные б о к а оглохли от свиста пурги. Контуры машины с о н е е терялись в снежных вихрях. Спереди и сзади к а м б у з н о г о балка темнели пятна. Следующих машин не было видно. Связь ненадолго наладилась. Володя связался с начальником Мирного, сообщил координаты и запросил самолет. Снежная буря, мороз, но сразу нашелся храбрец. В летчики другие не идут. Мирный приказал готовить аэродром, экипаж. з а н я л с я укаткой взлетной полосы. Люм завизжал. Красный лед, красный не от солнца, огромная ледяная гора. Он не успел подумать, откуда здесь на белой п р о с т ы н е снега в з я т ь с я айсберг, у торчала красной сломанной костью. С нее сползали мясистые пласты спрессованного снега. Айсберг расслаивался, обнажая свежеванный остов. Отвратные раны. Шаг в сторону, поворот головы и алые биения р а з о р в а л о гору. п у з ы р ь пульсирующего воздуха взмыл вверх в ядовито-зеленое небо. Он пришел в себя в хриковчанке, в первичной пустоте. Надрывно звучал голос Семеныча: "Какое все белое, какое яркое, слепцы! Мы ослепли давно от такой б е л и з н ы Затих, захрапел. Люм лежал на койке и старался не двигаться, не шевелить головой, даже глазами. Разум и тело вплавлялись в окружающую реальность, болели, помороженные нос и щеки. Похоже, он потерял сознание. Ребята перенесли его сюда, он не видел, красного айсберга. На самом деле не видел, не видел ничего, кроме льда под ногами и снега в воздухе. Он в своем уме, а эти галлюцинации, они нечто иное, не часть его. Зачем, и г н а т так друзей пугаешь? – спросил Гера, подсаживаясь. Зачем, Обморок? Люм смотрел на доктора сквозь щели глаз, слегка наклонил голову вправо, влево. Вроде бы с доктором все было в порядке. Он не собирался меняться, обретать острые грани, безумную перспективу становиться кем-то другим, как снежная буря, когда сплелась в красный айсберг. Вижу, хочешь что-то рассказать. Голубые глаза Геры смотрели внимательно и тепло. Подожди. Гера взял с колени коробку лекарств, вытряс на ладонь конволюту, ловко выдавил таблетку и сунул Люму между губ. Дал запить. л ю м и н а л от н е р в и ш е к Сам часто балуюсь. А теперь говори, легче будет. Таблетка маленькая, о г а д к а я застряла в горле. Люм сглотнул. Не знаю, как начать. А просто начни. С чего хочешь? Да хоть с того, что Настя не пишет. Откуда знаешь, Игнат? Ты извини, что лезу в личную жизнь, но как тут не знать? Ты сам не свой, которую неделю. Вот я и спросил у Володи. Ты извини, если... Да ничего, нормально. Не в ней сейчас дело, а в чем? Ты говори, а там пойдет. Люм вздохнул, в голове колыхнулся мутный осадок. Ерунда мне разная чудится. С тех пор как... Гера с л у ш а л и кивал, уточнял. Люм следил за его красивым обветренным лицом. Доктор ему верил, даже больше, разделял его тревогу. Значит, ты, сказал г е р а в д у м ч и в о что ты имеешь? Люм понял, резко сел. Ты тоже? И у тебя галлюцинации? Не удивлюсь, если у всего экипажа в той или иной форме. Но почему? Излучение? Или что-то еще? Ты ведь слышал, Семенович? Все-таки. Пришельцы? Не обязательно. Возможно, эти существа тоже галлюцинации, а источник излучения лежит глубоко в о л ь д а х Но как это работает? Эти видения, они ведь не постоянные, что ли? Меняются, пропадают. Да откуда мне знать? Всю голову уже сломал. Может, эти образы загружают прямо нам в мозг? Погоди, как ты сказал, меняются, не постоянные. Ага, ага. Гера покусал губы, встал, сел, снова встал, сунул себе в рот таблетку л ю м и н а л а А ты прав, они меняются, когда мы движемся или движется наш взгляд. Так, наверное, ты знал, что младенцы видят мир искаженным, перевернутое зрение? Нет, я не о том. Человек не сразу, не от рождения видит мир в постоянных формах, цвете и размере. Константное восприятие развивается постепенно, а когда сформируется то окружающие предметы уже не меняются или меняются не сильно, чтобы мы могли их узнать, если изменяются условия восприятия, то есть в нашей голове есть образ того или иного предмета, и наш мозг учитывает это, помогает зрению. Ты нормально объясни, не выдержал, Люм? Нормально захотел, знал бы я, что нормально. Ладно, попробую. Например. Снег кажется нам белым на солнце и в п о л у т ь м е хотя освещение разное и снег по-разному отражает свет. Понимаешь? То есть он серый в п о л у т ь м е но мы видим его белым. Ага. Или вот эта полка. Неважно, как на нее смотреть, под каким углом и с какого расстояния, мы все равно увидим полку. Если, конечно, она не очень далеко. Тогда мозгу не хватит деталей и он не разберется. Люмки внул и г е р а удовлетворенно продолжил. что-то похожее с формами и со звуками. Как быстро ты отпрыгиваешь назад, когда под ногами затрещит лед. Не работаете психологические законы. Не будь у нас постоянства восприятия, мы бы потеряли ориентиры. Без этой константы прощая адекватность поведения, малейшее изменение внешней среды и положения предмета и вся картинка мира искривлялась бы. Привычные вещи виделись бы по-другому. Что-то в этом есть. Согласился л ю м Но мои галлюцинации — это всего лишь теория. Что, если излучение в корне разрушило эти законы, если оно мешает восприятию реальности и искажает мироздание? И раз пошла философия, ты либо на читал? Люм помотал головой и Гер а махнул рукой. Небеда. Как там у него? Чистый разум всегда противоречит уму практическому. Практически твердо знает, что круг это неизменная геометрическая фигура, которую можно вычислить математически. Круг есть круг, он круглый, но человеческий глаз с этим согласен не всегда. Круг может стать овалом, превратиться в прямую линию, стоит только глянуть на него под другим углом и с другого расстояния. Форма становится эффективной, нереальной, но для чистого разума она правдива. Мы видим овал. Мы видим линию, понимаешь? Если бы мы всегда видели круг или квадрат, то не узнали бы этот мир. Это как смотреть на айсберг в океане, подумал Люм. Вот айсберг похож на средневековый замок, но потом корабль смещается по отношению к нему, синие тени удлиняются и укорачиваются, или ледяная гора уже похожа на задравшего лапы белого медведя, или огромный самолет, или Люм поделился мыслями с Герой, тот покивал. Айсберг. Отличное сравнение. Эти сахарные головы разные с каждой стороны и большей частью скрыты под водой. Когда Люму х о д и л они обнялись п о р ы в и с т о в холодном тамбуре точно побратались этой беседой. Люм увидел себя в зеркале. Нездоровая серость кожи, резкие глубокие морщины, желтые глаза. Мы не сумасшедшие, сказал Гера. Нас отравили. Впереди метель и позади метель шквальный ветер. Рапаки и с о с т р у г и небольшие, но для посадки самолета нужно ровное место. Водители отцепили сани и рубили н а д о л б ы тягачами. Включенные фары шарили в молоке, работали, мучились всю ночь, бегали на камбу с клюму, о т т а я т ь перекусите, снова в бой. Когда сравнялись н е ж н ы е в а л у н ы стали кумекать, как отутюжить взлетную полосу. Бочку зацепим и протащим туда-сюда, предложил Борис. Прогладим, пойдет. Не пошло. А если с а н и торцом внес предложение Лев. Перед собой станут грести, сказал Серж. А попробуем. С Сонями вышло лучше, но ребята выжили себя до капли. Двигались словно больные старики. Волочили ноги с трудом поднимали руки. Ввалившиеся глаза, острые носы, синие губы. л ю м о т п а и в а л ребят крепким чаем, отогревал горячими голубцами, разожгли костры соляры и ветоши, п е р е к л и к а л и с ь бессильно из замотанных шарфами капюшонов. с е м ё н ы ч не приходил в сознание, не шевелился, дышал кислородом из баллона. Утром Мирный сообщил, что вылетает самолет ч е р н о в а Вылетел в 6 0 т и г р а д у с н ы й мороз, при котором металл промерзал до стеклянной хрупкости. В трубопроводах с т ы л о м масла кристаллизовалось топливо. Люм знал Чернова как открытого, решительного человека. Этот посадит и л 1 четырнадцати в семьдесят градусов. Вот только найдет ли их в пурге, не пролетит ли, не превратится ли в небе для них отравленных в огромного поморника или осколок мертвой звезды? Вдоль разглаженной взлетной полосы горели сложенные на бочки и облитые соляром матрасы. В конце полосы сначала поставили для ориентира флагманскую харьковчанку, но потом отогнали. Вдруг чернову не хватит посадочной длины. Когда услышали гул моторов, радостно закричали, задыхаясь, дали ракетные залпы, слышали самолет, но пока не видели его в белых небесных кудрях, пронизанных голубыми разрядами, сталкивающиеся снежинки. Наэлектризовали воздух. Люм задирал голову и молился про себя. Снег хлестал по лицу, з а л е п л я л защитные очки. Самолет г р у з н о выпал из пурги. Громадные лыжи грохнули о лед. Серые крылья, замерзшие и люминаторы л в темном корпусе, круги пропеллеров, похожие на граммофонные пластинки. Все это дрожа и визжа проскользило совсем рядом с Люмом, маленьким человечком, едва не задев, как показалось повару, бочку с горящим матрасом. Слишком криво поставили, испугался Люм, наскочит. Яркие конусы света пробили снежные вихри. За самолетом тянулись султаны ледяных брызг. Сел, выдержал. Борис и Гера уже несли на алюминиевой волокуше укатанного в спальные мешки Семеныча. Люм поспешил следом. И тут слева, изпереди от самолета возникла белая клубящаяся полоса. Она двигалась на перерез, взметая снег и вращаясь смутноугадываемым контуром. Люма остановился, как вкопанное сердце сжалось. Колесо п р о т а р а н и л о самолет, разрезало его как диск циркулярной пилы. Лед под ногами повара вздрогнул от удара. Самолет р а з в е р н у л о левым крылом назад, правое крыло оторвалось. Погасли крыльевые фары, вспыхнули двигатели. Ил-14 с о глушительным скрежетом развалился пополам. Содрогаясь. всем о ц е п е н е в ш и м телом Люм пошел вперед. Громыхнуло, ослепительно плеснуло огнем, горящие обломки р а с к и д а л по яркому снегу, в багровых, в сполах их метались снежные космы, мимо прокатилось тлеющее колесо. Люм проводил его взглядом. Колесо завалилось на бок и превратилось в жирный черный овал. Пришла тишина. Люм больше не слышал огня и ветра, криков товарищей. Он продолжал идти против ветра. Гнуться к следу оставленному колесом. Гаря тягачей п я т н а л а снег. Люм чувствовал запах дыма. Воздух больше не был чистым, а снег белым. Сейчас бы вдохнуть теплого, бархатного, ароматного воздуха мирного. Люм остановился, усмиряя бешеное дыхание, осмотрелся. Где Гера и Борис с н о с и л к а м и Где все? Над ледяной пустыней бушевал ветер, катило прокинутые бочки. Никого и ничего не видно, даже горящего самолета. Белая мгла. Страна Пурги, она и есть. л ю м пошел назад, туда, где надеялся найти поезд. Продавливал у н т а м и грязный снег. Увидел впереди огромный трехпалый след и обошел его по широкой дуге. В темных пятнах мерещились раздавленные тела товарищей. Он бросался к ним. Но трупы исчезали. Его страх рос, как тень. Голова налилась чугуном, по вискам стучали молоточки. Он медленно шагал, чтобы не потерять сознание, задыхался, вернулся слух. Люм понял это по жуткому низкому звуку. В пурге проклянулся луч зеленого света зашарил по снегу. Жужжащий звук усилился. Огромный круглый объект выкатился навстречу и неподвижно завис над землей. Затем колесо наклонилось. Люм увидел купол, с обращенной к нему стороны, ровно посередине из него бил яркий луч и три полусферы меньшего диаметра по краям, исходящие едким мерцанием. И поднялось выше. Только сейчас, когда объект уже не катился, Люм подумал о нем как о летающей тарелке, корабле. Огромная серая шайба поднималась на зеленом луче, который сделал пару движений и замер, высветив на снегу зеленоватое озерцо, окруженное черным кольцом. В пятно шагнул низенький человек с ледорубом. Лев Пестов. Сияние вокруг колеса меняло цвет: зеленый, белый, желтый. Люм не мог пошевелиться, во рту пересохло, гудела в ушах. Лев стоял к нему боком. Водитель оттянул подшлемник. и Люм увидел его белое яростное лицо, набухшие синевой губы, льдинки на ресницах и волосах, торчащих из-под шапки. Вы это устроили на Востоке! заорал Лев, замахиваясь ледорубом. Вы подожгли, убили, вы гады! Черная мысль прострелила сознание Люма. Станция Восток мертва. Никто не ждет помощи. Отапливает домики. печами капельницами, а если ждет, поджидает, то упаси Господь от этой проклятой встречи. с в о л о ч н ы е колеса прокатились по станции, раздавили и отравили. Крупные искры фиолетовые и красные конусы вылетали из зеленого пятна, в котором стоял лев. Искры поднимались к кораблю к по идеальной спирали. Неожиданно луч всосало в к у п о л и колесов, взмыло ввысь, скрылось. Вместе с ним и сейчас. Лев. Нистовый гнев охватил Люма. Он побежал, задыхаясь и хрипя, упал на колени в кругу фосфоресцирующего снега, там, где минуту назад был Лев, рванул под шлемник, хватанул ртом обжигающий воздух, закричал, уронил помороженное лицо в ладони, пальцы распухли в рукавицах и едва слушались, на зубах замерзла слюна. Три колеса прокатились прямо перед человеком, гудящий звук оглушил Люма. Корабли рванули вверх, сошлись один над другим и, касаясь краями, соединились в асимметричную фигуру. Полусферы толчками выбрасывали зеленый туман. Три зеленых луча, которые как будто состояли из множества ярких лучиков, скрестились на люме человеческой развалине. Он ощутил покалывание, словно в кожу втыкались горячие иглы. Глаза, будто, горели изнутри. Упал, стал отползать. Женя стало невыносимым. Лучи следовали за ними, быстрые снежинки, проносящиеся в к о н у с а х света, создавали иллюзию поцарапанной пленки. Но дефект реальности не мог обмануть Люма. Даже черные квадраты перфорации по краям зрительного поля. Корабли опустились. Корпус нижнего колеса расщепился, или в нем открылся длинный узкий люк, и наружу выдвинулся тонкий шест с перекладинами. Люм повалился на спину, судорожно сунул руку в карман куртки. н а щ у п а л рукоятку ракетницы. Тощее существо спустилось по лестнице на снег. У пришельца были очень тонкие ноги и руки, огромная голова. Лица Люм не видел, но о казалось, что его нет вообще. Гладкий о в а л к о м снега. Люм переломил ствол ракетницы. Капсуль сигнального патрона подмигнул зеленым глазком, а плыл и провалился в розовую слизистую глотку ствола. Глотка расширялась и сужалась, на стенках шевелились черные волоски. Люм зажмурился, выровнял ствол, срамы и взвел курок. Открыл глаза, попытался поднять руки, не смог оторвать от груди пистолет, давил на ребра, проламывал их своим весом. Пришелец наплывал, перебирая тонкими, безкостными ногами. Узкие косые плечи, впалая грудь, серая мерцающая кожа. Существо что-то держало в руках м а к а р о н и н а х какой-то продолговатый предмет. Люм разглядел в нем механическую гусеницу размером с кота. В голове гусеницы чернело отверстие. Пришелец направил его на человека. Отверстие налилось пульсирующим зеленым светом. Внезапно жгучие лучи погасли. Пришелец опустил гусеницу, несколько секунд стоял неподвижно, а потом поплыл к составному кораблю. Этот отказ странно подействовал на Люма, вернул злость, но с привкусом обиды. Что? Уже не подхожу? Засипел он. Уже не забираете? Что вы там увидели? Что во мне не так? Люм поднял ракетницу невероятно тяжелую громоздкую. Рука дрожала, и почти н е ц е л я с ь нажал на спусковой крючок. Короткий ствол пистолета молчал, капсуль сигнального патрона не сработал, но Люм не опускал ракетницу, ждал, помня о затяжном выстреле. Тощее существо удалялось. Десять секунд, двадцать. Пришелец достиг лестницы, но подняться не успел, даже взяться за перекладину, потому что из клубов снега справа от корабля выскочила неотложка, и колеса молниеносно разъединившись, разлетелись в разные стороны. Пришелец. вскинул тонкие руки очень человеческий жест и исчез под колесами тягача ракетница в руках л ю м а выстрелила в воздухе прокатилась ударная волна яркий химический р о с ч е р к п р о с т у п и л над краном неотложки и свет ракеты не пробившись сквозь снег погас в м е т е л и Люма отшвырнул пистолет и бросился бежать к тягачу. Машина проскочила в трех метрах от него. Стекло на левой дверце было разбито, но в окне никого не видно и унеслась прочь. Он развернулся и пошел по следу. Через сотню-другую метров потерял к о л е ю Задрал голову. Звезду. Увидеть хотя бы одну свою, не чужую. Человечество только и делало, что гонялось за химерами. А что если главную химеру она все-таки поймала? Поймала миллионы лет назад. Это химера, видимый нами мир, величайшая мечта, огромный мыльный пузырь. Наши далекие предки научились обманываться, придали окружающей реальности н е п о с т о я н н о й б е с ф о р м е н н о й к о ш м а р н о й неизменные черты, сформировали законы восприятия, сделали субъективное объективным. Химера, которая пала, и распадается на глазах. Люм пошатнулся, упер руки в колени и отдышался. п о б р е л в поисках поезда, струдом переставляя помороженные ноги. Вдалеке замаячило темное пятно и исчезло, возникло вновь. Когда дистанция сократилась, Люм увидел, что оно оранжевого цвета. Харьковчанка. Оранжевое пятно то приближалось, то отдалялось. Иногда было синим, иногда красным. Было грудой камней, скелетом динозавра, младенцем, ночной радугой. Люм упрямо шел на ориентир, ударился об у г о л вездехода, зашарил руками по корпусу, нашел дверь. В салоне стоял лютый холод, никого не было. Найду, сказал Люм, не брошу. Все хотят быть лучше и смелее, чем есть, но не всех это стремление приводит на антарктический материк. Смелее, чем есть, смелее, чем есть. На этот раз он не будет стоять столбом. Люм набил карманы сигнальными патронами. Знать бы, где искать камбус, захватил бы с собой верный кухонный нож, достал из ящика моток капронового шнура, стянул хрустящий подшлемник, надел новый, обмотал вокруг него шарф, н а п я л и л защитные очки и выбрался из коряковчанки. Принайтовил конец шнура к дверной ручке и пошел в направлении слепого взгляда тупорылой кабины. Унты продавливали сыпучий снег, ветер пробивал шарф и подшлемник. Метель отнимала последние силы, но он шел, с рваным темпом и напрочь сбитым дыханием, метр за метром разматывал шнур. Совсем близко п о ч у д и л о с ь тарахтение двигателя. Люм двинулся на звук, останавливался, прислушивался, но вокруг была лишь снежная пустота. Двигатель замолчал. п о з е м к а о б м а н ч и ц с каких поискать? Лем остановился, решая, куда идти дальше, вперед или по кругу. Потянул осторожно остаток м о т к а чтобы проверить натяжение, и задохнулся от непомерного страха. Шнур не натягивался. Оборвался? Запаниковав, поворот силой дернул за шнур и встретил сопротивление. Держится. Пронесло. Он развернулся и пошел обратно. Виски ломило от напора крови, сердце отбивало чечетку, перед глазами плыло. Увидел ворону. Но как не в о д и т с я здесь воронья, только белые сны, белые кошмары и дурные пророчества. Ворона была белой или серой, она взмахнула крыльями и бросилась на человека, облепила голову, в я л о хлопая крыльями, проглотив крик, л ю м оторвал ее от лица. Не ворона. Тетрадный разворот. Он вытер очки, а плечо поднял лист глазам и попытался прочитать. Руслан Вершко. Ночь отчаяния. Ветер вырвал бумагу из руки и унес прочь. Ночь отчаяния, подумал Люм. Это ведь тоже из Высоцкого. Какая жуткая песня, как он раньше не слышал. Описатель с названием обманул. Кто-то сунулся головой вперед из метели, развернулся на сто восемьдесят градусов, н е с к л а д н о переломился, точно у него была сломана спина, упал на руки Люма. Повар не удержал и оба рухнули на снег. Люм в ы б р а л с я из-под тела оранжевой коэшки, встал на колени, перевернул человека и стянул с него капюшон. в и ш к о Глаза писателя смерзлись, борода покрылась ледяной коркой, льдинки зашевелились, зазвенели. ч е р н и л ь н о синие губы в и ш к о разомкнулись, и его вырвало кровью. в ы п л е с н у в ш а я с я кровь мгновенно превратилась в комок красного льда. Люм поднял писателя, взвалил на плечи и понёс к Харьковчанке. Следом догоняя шагал и с п а л и н с к и й пингвин. Пингвин был небом. Пингвин был льдом. Пингвин был Антарктидой. На обратном пути сердце едва не лопнуло, в глазах плясали кровавые шарики. Виски б и л о м молотком. Люм дотащил в и ш к о до вездехода, поднял по т р а п у Спина, голова, все суставы болели. Он заволок писателя в салон и только тогда понял, что тот мертв. Люм ощутил страшный холод. сознание померкло больше не смогу но он встал добрался до тамбура открыл двери вышел проверил трос плелся куда глаза глядят что-то услышал побежал упал почувствовал как рушится под ногами снег проваливается в пустоту люм раскинул руки пальцы скользили по стенкам трещины левую рукавицу сорвалась с кисти и она исчезла рванула вверх точно огромный паук люм падал судорожным движением тело словно вспылило не хочу умирать извернулся уперся ногами в одну стену а головой и руками в другую в левом плече что то хрустнуло прострелило б о л ь ю он повис над пропастью жарко больно страшно бездонная трещина будто расширялась силилась заглотить ноги свело судорогой люм потерял опору и полетел вниз зажмурился ожидая удара Он лежал на снегу, в голове шумело, ныл плечевой сустав. Попробовал подняться, левая нога подвела, и он снова упал. Встал на четвереньки и пополз на последней жилке, сам не зная куда, падал и поднимался. Из носа капала кровь, тут же замерзала. Где-то за спиной шумел лес настоящий, зеленый лес и текла серебристая река. Стоило только обернуться и посмотреть под правильным углом, Настя. Он долго вспоминал. Кто такая Настя? Вспомнил и заплакал. Глаза слиплись. Люм с болью отодрал нижние веки от верхних. А хотя, пускай с л и п а ю т с я тогда он не увидит всей этой мерзости. Пол с п о т р о с у с закрытыми глазами. Глаза теперь не помощник, а враг. И разум, враг. Воспоминания, чувства, они тоже могут меняться и искажаться, обманывать. Притягивать зло как темный предмет на снегу притягивает солнце. Положи на снег монету, через несколько часов уйдет на глубину. В свинцовой голове медленно шевелились мысли. Что же случилось на востоке? На что они наткнулись? На станции в центре антарктического полуострова, там, где сходились магнитные линии Земли, геохимики брали пробы снега самого чистого на планете. Искали внеземные частицы, капли метеоритного дождя, визитные карточки других миров, Сириуса, Андромеды, Персея. А что, если упали не частицы, а сами пришельцы со своими кораблями? А может, все началось в карьере геохимиков, где выпиливали снежные блоки, упаковывали в мешки с меткой глубины и отправляли на поверхность, или в магнитном павильоне геофизиков? в котором чувствительная аппаратура фиксировала космические шумы или пришельцы сами наткнулись на них, на человечество. Люм почувствовал, что задыхается, сорвал подшлемник, жадно глотнул воздух, обжег легкие, отпустило. Ему удалось встать, и он пошел, переступая деревянными ногами, как лунатик, перебирал трос правой рукой на снег, за спиной ложились темные капроновые петли, под опущенными веками. Дрожали зеленоватые круги. Он разлепил глаза и увидел оранжевые пятна, переливы оранжевого, ручейки, и потоки, колдовские видения оранжевого, нечеткие формы и контуры, смутно напоминающие о чем-то. Уткнулся в трап х р ь к о в ч а н к и В салон не поднялся. Там лежал труп в и ш к о Забрался в кабину, стянул с зубами оставшуюся рукавицу, растер кисти, левая растрескавшаяся. Твердая, на которой не хватало мизинца, была мертва, как лед, и закрыл дверь. Двигатель не заводился. Кабина еще хранила призрак тепла, но температура падала с каждой минутой. Скоро мороз прогрызет утепленную сталь и доберется до маленькой точки внутри человека, до последнего огонька. Надо выйти, попробовать растопить печку в салоне, но он не может, не хочет. Его с т о ш н и л о черным, скверным. Гаснущие, замерзающие мысли остановились на письме. Люм хотел прочитать его еще раз. Слова, ведь только слова, как ни посмотри, плоский мир бумаги или нет, скрытый смысл, бездонные ямы между строк. В силах ли и н о п л а н е т н а я или иная воли я сковеркать слова любви от голоски разума? Нет, нет, не посмеете. Он р а с с т е г н у л кэшку, дернул молнию на кармане кожаной куртки, достал и развернул письмо Насти, прогладил, о коченевшими и послушными пальцами правой руки сгибы, чтобы тонкие темные впадины не могли п р е р в а т ь и сковеркать, несколько раз тяжело потянул носом кислый жидкий разбавленный воздух, открыл глаза и стал медленно читать. Говорят, проклятый пальдине шел. Да, есть льдина, след есть, не затягивается снегом. Был такой проклятый большой, холодный, с глазами в страх повернутыми и на льдине след оставил большой след. Лапа была на льду или крест. Конец всему будет у этого креста. Все там, конец. Льдина там есть и снег на ней. Первый человек тут глаза проклятого найдет, и последний человек вот тут умрет. Так что все.